Глава пятьдесят седьмая. Мужчина не спешил отвечать, я же одёрнула рукав обратно. «Платок!» — наконец произнес он, хитро улыбнувшись. «В жизни бы не догадалась!» — заявила я в ответ и пристально посмотрела на мужчину. А из моей сумки высунулась пушистая мордочка и тоже пристально посмотрела на торговца. «Ого!» — впечатлился тот. «Итак, что же я купила?» Мужчина провёл ладонью по прилавку задумчивым видом. А я уже успела подумать, что сейчас меня пошлют по общеизвестному адресу, но он все же заговорил. «Это миниатюры более крупных платков. Они скрывают магию черных глаз». Торговец одарил меня внимательным, немного насмешливым взглядом и добавил. «И ты об этом уже знаешь». Вопрос сорвался с губ раньше, чем я подумала о том, насколько разумно произносите его вслух. «Он не найдет меня?» — прошептала я. «Если только не столкнется нос к носу», — усмехнулся мужчина. Но будь осторожна. Платок не защитит тебя от твоей собственной магии. а Она будет тянуться к нему, и ты пойдёшь за ней. Я стояла, закусив губу, и испытывала иррациональное желание бежать. Бежать, куда глаза глядят. Подальше от этого проницательного, странного торговца. Подальше от этого города, полного призраков прошлого. Подальше от собственной магии, которая решила за меня. Ковара жалобно урчала в сумке, словно ощущая мои растрёпанные чувства, и осторожно трогала меня лапкой за рука. Может быть, я бы даже рванула к ближайшему вокзалу, и, кто знает, взяла бы билет куда подальше от города, но знакомый голос раздался рядом, возвращая меня в реальность. — Я за тобой, между прочим, по всем алхимическим лавкам таскался, — заявил дракон. — Прости, — пробормотала я. — Очень надо было. Демиана окинул взглядом прилавок и спросил. — Ты всё? — Типа того, — медленно проговорила я. — Тогда пошли, — скомандовал дракон. Нам ещё надо заставить пафосных художниц рисовать бумажные листики для бального зала». Я поморщилась, возвращая суровую студенческую реальность и, попрощавшись с торговцем, зашагала за Демианом. «Ты ничего не купил?» — сообразила я, когда мы вышли на одну из оживлённых улиц. «Я заказал», — отозвался он. «Тебе больше ничего не нужно в городе. Едем?» «Нет, я закончила со своими делами. Едем». демян шарлота удрала, ну, точнее, пыталась удрать. Я кинул ей в спину небольшое следящее заклинание, полюбовался стремительной и гордой походкой своей будущей жены и зашел в ловчонку. — Чем могу помочь? — спросил хитрый старик, наблюдавший за иной из окна. — Подушка нужна, как в тот раз, — коротко обозначил я потребность. — Таких больше нет, — покачал головой старик. — Сделай, — предложил я. «Дорого — Дорого! — хитро прищурился торгаш. Я поменял глаза, демонстрируя вертикальные зрачки, повторил сделай Старик нервно сглотнул. «Да, я так просто. Я сделаю. Я быстро. Завтра готова будет». «Хорошо», — сухо ответил я и кинул деньги на ближайшую поверхность. «Знаешь, куда доставлять». В спину мне донеслось заверение, что он знает и обязательно доставит. Политика отца была разделяя и влавство, так что большинство глав малых семей клана не знали друг друга в лицо. Общих сборов не было давненько, и я за это время успел из мальчишки превратиться в наследника рода. И лишь магия позволяла моим же людям признать во мне будущего лидера клана. Мне это не нравилось, и, честно говоря, я рассчитывал изменить подход к связям внутри клана, но до этого было далеко. Пока меня волновали вопросы более приземленные и, надо сказать, более приятные. Колокольчик двери другого заведения мелодично теленькнул, когда я вошел. Вышедшая мне навстречу женщина вежливо улыбнулась, но в глазах все же мелькнуло недоумение. И я ее вполне понимал. Ателье женских платьев — не место для мужчин, если только они не исполняют роль щедрого дарителя. «Чем могу помочь?» — поинтересовалась женщина. «Мне нужно платье на осенний бал для одной девушки», — обозначил я цель визита. «Где же сама девушка?» — приподняла брови женщина. «Прибывает в счастливом неведении», — усмехнулся я. «Без девушки шить платье проблематично», — заметила хозяйка ателье, впрочем, не спеша отказываться. «Я понимаю». Кивнул в ответ и, подойдя к окну, чуть отодвинул штору. Но я рассчитывал на ваш опытный глаз. Говорят, вы одна из лучших. — Я лучше чуть вскинув голову, высокомерно произнесла хозяйка. Я чуть дернул пальцами, приглашая к окну, и женщина подошла и выглянула на улицу. — Хорошенькая блондинка у лавки со всяким магическим барахлом? — мгновенно определила она. — Как догадались, — вежливо уточнил я, наблюдая за Шарлоттой через окно. — Я же лучше только улыбнулась женщина. «Это будет стоить вам сотню золотых». «Хорошо», — не стал торговаться я. Поротниха же сложила пальцы рамочкой и сквозь них посмотрела на мою шарлотту, покрутила рамку так и эдак, словно настраивала объектив у оптической трубы, а затем хмыкнула. «Довольно банальная фигурка, ей все подойдет. Какое должно быть платье?» «Вы же лучше, вы скажите». Пожал я равнодушно плечами. Вообще, я начинаю понимать мужчин, которые дают своим женщинам просто толстый кошелек, откупаясь тем самым от посещения подобных заведений. Вопрос, какое платье может поставить в тупик самого искусного политика и опытного интригана, потому как в разговорах женщины об их внешнем виде мне кажется, нет правильного ответа. А если еще и заминка какая-то произойдет, пока ты пытаешься подобрать в голове синоним слову «красивое», то все считай смертельная обида. «Но это не я такой умный и опытный. Это со мной старший брат делился мудростью семейной жизни, которая, чувствую, скоро пригодится». «А к чему должно подходить это платье?» — продолжила задавать кошмарный вопрос эта ужасная женщина. «К вон той девушке», — терпеливо ответил я. «А ещё?» — не унималась портниха. Я кинул на неё выразительный взгляд, заставив зрачки снова вытянуться и процедил. «А ещё она должно подходить спутнице дракона». Но в отличие от лавочника, партниха не была частью моего клана, да и вообще какого-либо другого клана, а может просто, как и все женщины, обладала немного притупленным инстинктом самосохранения перед нашей расой. В общем, партниха не испугалась, лишь окинула меня долгим, чисто профессиональным взглядом, а затем задала вопрос, от которого мне искренне захотелось откусить ей голову. «Любовница?» — я выдохнул слово вместе со струйкой дыма. «Невеста!» — портниха одобрительно кивнула. — Тогда 20 процентов скидка. — Можете оставить себе, — отмахнулся я. — Просто успейте шить за три недели. — Сошью за две, если пообещаете нанять меня на свадебное платье. Тут же сориентировалась женщина. Я хмыкнул. — рукам